Для этого возьмем оккультные понятия из самых авторитетных источников, из первых рук, обойдя стороной многочисленные откровения медиумов, разные трактовки, приложения, толкования, комментарии, версии собственной теории тех, кто выдавали себя за адептов эзотерической мудрости. Словом, не будем тратить время на оккультизм бульварный. Уже давно усилим и церкви, которая не хотела допустить, чтобы оккультные науки были еще чьим-то достоянием, кроме нее, Оккультизм в глазах общества был превращён в поголус с одной стороны и в посмешище с другой. Оккультизм представлял собой древнюю науку посвящённых, некоторые знания из которой давались обществу для его блага в самых безопасных для него дозах. Как наука оккультизм представлял собой инструмент познания и практического преобразования природы. В таком качестве он мог быть использован человеком как в благих, альтруистичных целях, так и в злых, эгоистичных. Так оккультизм стал общим основанием и инструментом для белой и чёрной магии. Чёрная магия, там где она рождалась, превращая знания в суеверия, принимала форму самого примитивного колдовства. Авторитетам церкви легко было представить обществу весь оккультизм как чёрную магию, поскольку примеры применения колдовства всегда были у общества перед глазами. Свою эгоистичную чёрную магию священнослужителям достаточно было сделать тайной а всех магов и оккультистов древности и современности объявить чёрными магами, дьяволопоклонниками. Тогда под лозунгом борьбы с дьяволом и дьяволопоклонниками можно было беспощадно расправляться с любыми конкурентами в области оккультных наук. Никто, не состояв в иерархии церкви, не имел права на такие знания. Та часть общества, которая шла на поводу у церкви, раз и навсегда была приучена считать оккультизм наукой дьявола, а всех, кто проявляет к нему интерес, слугами дьявола. Когда заявила себе наука и сверкло дьявола с его пьедестала, вместе с ним, как суеверие и посмешище, стал восприниматься и оккультизм в кавычках наука дьявола. Все старые авторитеты и понятия, на которых было воспитано человечество и благодаря которым появился сам научный метод, выбрасывались заодно с церковными суевериями о злопаметтом божестве, дьяволе и вечных муках ада. Та часть общества, которая безоговорочно поверила в авторитет молодой науки и заявлениями ее юношеского максимализма, теперь стала считать все, что связано с оккультными науками, глупым суеверием. Так оккультизм, древняя наука посвященных, которую почитали все великие ученые и философы древности, стал для человека современной цивилизацией пугалом с одной стороны и посмешищем с другой. И тем не менее, те, кто наиболее яростно его отрицали, пользовались его знанием. Церковь практиковала магию и охотилась за тайными учениями и архивами еретиков, тамплиеров, алхимиков, масонов. Потихоньку, стесняясь, заглядывают в труды по оккультизму и ученые. Это помогает им сопоставлять то, что они наблюдают в той реальности, которая недоступна измерению приборами, с древним знанием и благодаря этому иметь хоть какой-то свет на пути, хоть какие-то намеки на общую систему законов, которые объясняют паранормальные. Чтобы понять феномен невидимых миров и существ, говорит оккультная наука, учёным вовсе не обязательно изобретать, выдумывать свои собственные параллельные миры и новые измерения. Достаточно воспользоваться тем, что уже открыто, шкалой колебаний мировой энергии, называемой пока шкалой электромагнитных излучений. Нужно только глубже проникнуть в простоту и глубину этого замысла природы, чтобы увидеть те бесконечные возможности, которые он даёт. Логично в науке считается построение с помощью формул целого множества альтернативных реальностей, по примеру Лобачевского, который создал в кавычках альтернативную математику, основав её на одной аксиоме собственного изобретения. Это считается методом научного познания.